Глава двенадцатая. Пьяный маг опаснее злейшего врага. Маг смотрел на меня во все глаза, а я принес излагать свои соображения. Итак, один из знакомых наследника у Валерии Вайс, которого я знал когда-то под именем Валерию Свонбилов. Белов. Его имя слегка изменено, но это не важно. Вы совершенно правы, когда говорили, что он ленивый человек. Однако он изумительный рассказчик, умеющий заинтересовать слушателя. Слушать Валериуса было одно удовольствие. На самом-то деле я слушал его всего пару раз, но запомнил. Его коньком была идея о просвещенном государе. О каком государе, не понял Мак? Сейчас. Мне нужно было собраться с мыслями, чтобы вспомнить те завиральные идеи, что нес Валериус. Все-таки времени прошло достаточно много». Итак, начнем с самого начала. Главная идея происхождения государства как результат общественного договора. По его теории, все люди рождаются изначально свободными, все равны между собой. «А как же божественное предопределение!» – перебил меня Габриэль. «Как могут быть равны между собой сын принца и сын пекаря, если он изначально выбрал, кому в какой семье родиться?» «Но с его точки зрения все рождаются горенькими, без украшений и орудий труда». У сына рыцаря нет на пятках золотых шпор, а сын Петра не держит в ручонках лопату для хлеба. Все люди равны, свободны, поэтому имеют право делать все, что хотят. Подождите, — поднял Макруку. если каждый начнет делать то, что он хочет, начнется хаос. Ведь мы же просто перебьем друг друга. Вот именно, — поддохнул я. Когда люди все это осознали, то и решили создать государство. Чтобы был правитель, был суд, армия, чтобы защищать себя от внутренних врагов и от внешних. Но чтобы содержать армию, нужно платить налоги, а чтобы все было по справедливости, нужны законы». Видя, что Мэг собирается что-то сказать, я мягко попросил. «Только не будем сейчас обсуждать соотношение закона и справедливости, хорошо? Я просто изложу идею фон Белова». «Извините», — слегка острашивался Мэг. Кивнув девушке и заказав еще одну бутылку вина, извиняющим тоном, сказал... Ваш рассказ лучше слушать под доброе вино, притупляет, знаете ли. Помнится, я тоже предпочитал слушать изречение фон Белофа на пьяную голову. В трезвом уме такие идеи в башку не влезут. Наверное, был бы я трезвым в те времена, не запомнил бы и половины. Дождавшись, пока собеседнику принесут вино, наполнят кубок, я продолжил. Итак, мы остановились на том, что появляется государство, есть подданные, есть законы. По сути, подданные, то есть общество, заключает договор с государством. Государство их защищает, а подданные за это платят налоги, чтобы содержать армию. Но они отказываются от кровной мести, перепоручая все государству. А вот правитель должен быть честным, справедливым, он должен исполнять все законы. То есть правитель должен подчиняться законам, как и любой другой, уточнил Габриэль. А как, предположим, наш герцог станет подчиняться законам, если он сам их пишет? Но не сам, но пишут по его повелению, а он подписывает. Вот тут самое интересное. Законы должны создавать специальные люди, выбранные со всего государства. Да, грустно сказал придворный маг, отодвигая кубок, и ухватил бутылку одним махом, выпил ее прямо из горлышка. Крякнул, как запраски пьяница, понюхал рукав, а терка опревина, вымолвил. «Как представлю, что собираются лавочники и кузнецы, чтобы принимать законы, тошно становится». И вы считаете, что наследник престола увлекся этими идеями? — Вполне возможно, — осторожно сказал я, из-под тишка наблюдая за господином Габриэлем и уже высматривая подходящий табурет. Зная господина фон Белофа, считаю, что он вполне мог внушить мальчишке такие идеи. Но ну, наследник, в свою очередь, мог сделать соответствующие выводы, чтобы податься в студенты. Просвещенный монарх должен быть образованным человеком. Уже изрядно окосевший волшебник опять подозвал девушку, а та, довольная клиентами, притащила еще одну бутылку. Табурет рядом. А мак вроде бы еще вполне в своем уме, хотя руки уже трясутся. Как я понял, других версий у нас с вами нет. Стало быть, теперь следует отыскать университет, куда убежал этот маленький засранец. Ух ты! Мне понравилось, что наследника престола называют «засранцем» но, с другой стороны, как такого еще назвать, убежал, позабыв о долге перед страной. «Плача бы корова мечала, с с спешкой сказал мне внутренний голос. «А разве Дартуда Лекен не был наследником престола, пусть и третьим на очереди, когда сбежал в наемники? Но мне было можно. Все-таки третий, а не единственный. И мне никто никогда не говорил, что я должен занимать какой-то престол». Слабая отговорка, если честно, но право слова я до сих пор не испытываю ни чувства сожаления, ни чувства вины, От того, что не захотел стать принцем. Нет вам мне чувства ответственности, хоть ты тресни. И сыном герцога, на самом-то деле, я недоволен не из-за его поступка, а из-за того, что мне пришлось бросать все, главное, Кейт, и отправляться туда, куда мне совсем не хотелось. Граф, — сказал друг Мак, — а я не сразу и понял, что он обращается именно ко мне, даже закрутил головой, селись понять, где же тут граф. А потом дошло только, что это я. Граф. «Виноват, господин Артакс. А вы верите в эту идею, но ну, идею равенства всех людей?» «Не знаю, пожалуй, плечами. Когда-то считал, что я отношусь к избранным мира сего, которым все дозволено. Потом осознал, что я ничем не лучше, чем остальные. А теперь? Теперь я просто не знаю. Вроде бы правильно, что есть предопределение, что он заранее всем уготовил место среди других людей. И это кто же правильно, мол, каждый получает по своим трудам и заслугам». Нельзя же Сократ предлагал отбирать детей у родителей, чтобы их воспитывало государство. Искать, только тогда все получат равные возможности и не станут зависеть от родителей. Я не силен в философствовании, но идеи Сократа мне нравились. Одна только смущала, а как родители отнесутся к тому, что детей у них отберут, думаю, не отдадут. Да, граф, то есть господин Артакс стал говорить маг, очередной раз наполняя кубок. Руки уже не слушались, пришлось взять бутылку, помочь волшебнику. Мага, спасибо», — повладил меня пьяный маг. Выпью, он посмотрел на меня, усмехнулся. «Вы тут как-то спрашивали, нет ли у засранца, то есть у наследника престола задатков мага? Скажу так. Задатки есть у всех или почти у всех. Только чтобы стать магом, нужно платить. Платить очень дорого. Вот и я видел меня, кто и цыганки ревновали. А зря. Надо объяснять, почему». Но теперь догадаться было нетрудно. Я покачал головой, не желая слушать излияние но Гавриэль, видимо, желал выговориться. Понимаете, граф Артакс, если становишься маком, теряешь мужскую силу. Силу теряешь, но все остальное это при тебе желание, любовь, нежность. А что делать, если желание есть, а возможности нет? Мне было завидно, хотелось вас подразнить. Как же вы там занимаетесь чем-то каждую ночь? Почему каждую ночь, удивился я? А зачем она каждую ночь поила нас со стариком сонным зельем? Вот тогда. Оказывается, она поила их зельем. Хм. А этот дурак не знал, пока девушка сама не пришла. Но что уж теперь. Поверьте, Артакс — это похуже импотенции. Импотенция, граф, дело возрастной, Ее можно излечить. А магия? Придворный маг огорченно махнул рукой, показал мне на остатки вина. Пришлось выливать их в кубок. Не сумев выпить, Габриэль уронил кубок на пол. Хорошо, что он был оловянным и не разбился. Вот так вот, граф. Габриэля уже совсем развезло. Еще немного, и он упадет под стол. Полы здесь чистые. Может, просто так полежит, хотя не проснется, может, обидеться. Все-таки он не только маг, но и мой спутник чужой в этом мире. Стало быть, придется терять время, укладывать его сиятельство придурного мага в постель и ждать, пока он не протрезеет. Вот еще одно доказательство в копилку фон Белова. Если человек пьян, то аристократ он или прибей выглядит одинаково мерзко. Вместе с немолодым трактирщиком мы отвели пьяного волшебника наверх. Лестница, по которой мы поднимались, была широкой и очень удобной. Я когда гостиницу строил, два участка земли откупил, чтобы и комнаты для постояльцев были побольше, и лестница пошире похвастался хозяин, пока мы таскили тело волшебника в отведенную ему комнату. В то доме уж такая лесенка была узкая, да крутая, что постоять за себе, то и дело черепушки разбивали. Был как-то случай, помер один из гостей, так, когда гроб спускали, замучились, а потом покойник возьми, да и упади. И что, заинтересовался я, закидывая Габриэля на постель. Надо бы, конечно, сапоги с него снять, но мне этого делать не хотелось, но обойдется. Так что с покойником-то случится, а вот грузчики, да, у одного рука сломана, у другого нога. А покойник, он как лежал к гробу, так и лежит. Я отвернулся, стараясь не засмеяться. Все-таки речь идет об усопшем. — Давайте-ка, вашей милости, я его вниз лицом положу, — озабоченно сказал трактирщик, получив от меня талер, очень щедрую плату за два номера на одну ночь. Добрый человек стянул с сапоги, стащил камзол и расстегнул ворот, а потом уложил так, чтобы волшебник не захлебнулся собственной ротой. Его заботливость мне понравилась, хотя я и понимал, что человек просто отрабатывает свои деньги. «Тогда, дружище, вот тебе денежку!» — кручил и тактирщику еще один талер. «Это если он комнату обгадит?» «К моему удивлению, от монеты хозяин отказался!» «Нет, ваша милость!» — покачал головой трактирщик. «Вижу, вы человек щедрый, но нельзя давать денег больше, нежели нужно. Вы же с лихвой заплатили!» «Извини, дружище!» — смутился я, убирая монету обратно в карман. Потом спросил, «Не боишься, что с такими принципами врага горишь? «Так все в этой жизни бывает», — философский изрек хозяин, «но совесть-то у меня одна». Пока Макс спал, я решил пройтись по городу, заглянул в конюшню, кинул гневки, мол, ухожу по делам, он вроде бы не возражал, убедился, что кургуза и кобылка тоже в порядке, и пошел. В прежние времена я не особо любил гулять, но что нового можно увидеть?» Если побывал в одном городке Швабсонии, то, считай, побывал во всех. Но сегодня мне захотелось пройтись. Только сейчас я понял, чего мне так не хватало на новой родине. Не хватало книжных развалов, где у старых изданий, захватанных десятками рук, чины сидят бородатые дядьки, похожие на ставных университетских профессоров. Книжных лавок, где юркие молодые люди следят, чтобы скалеры не слишком долго листали книги, они поразительно любили читать, а покупать-то кто будет? «Подвалов, где убиленный с продавец, похожий на мага, куда там до него Габриэлю», покажет вам настоящий манускрипт, списанный из подлинного папируса Аристофана. Странно, но пока я обитал в Швапсоне, и это богатство было у меня под рукой, оно мне было не нужно. Книг я все равно не читал, а если бы и читал, то много ли увезешь в седле. Сейчас я достаточно богат, чтобы купить любую книгу, но, увы, нет времени, чтобы порыться на книжных полках. И опять-таки, много ли увезешь в седле? Но коли будет возможность, прикуплю хотя бы две-три книги. Хотя почему же две-три? У меня же есть Кургуза и Мерин. Парень, он крепкий, вытянет. Решено не меньше десяти книг. Но в этом городе, как-то бишь его название, вроде девушка говорила. Или нет? Мне предложили лишь одну книгу «Житие святого Христофора». Что тут сказать? Пергамент прекрасной вытелки, золотой обрез, переплет из позолоченной меди, Разборчивый рукописный текст с красной строки и суммительные миниатюры. К тому же тексты сопровождаются отменными гравюрами. Вот будущий святой юноша дивной красоты, пока мест еще язычник, грешит. Тут он постигает новую веру, страдает из-за своей внешности. Здесь он просит Господа, чтобы тот дал ему отталкивающую внешность, чтобы не отвлекаться на мирские соблазны. И, наконец, дивный юноша получает желаемое собачью голову. Прекрасный манускрипт имел лишь один недостаток — размер «in plano, а еще вес. Я даже не стал прицениваться, потому что такую книгу мне до гостиницы в одиночку не дотащить. всему пришлось вздохнуть, развести руками и расканиться с продавцом, благообразным седеньким иноком, возможно, переписчиком книги. Я хотел еще немного пройтись, но отчего-то меня охватило смутное беспокойство. Понять бы, из-за чего или из-за кого. Так, гнетой отпадает, гневка парень смышленый самостоятельный. А вот господин волшебник этот мог во что-нибудь вляпаться. В первой попавшейся гостинице наждался как поросенок, хотя ни разу в жизни не видел пьяных свиней. Но я тоже хорош оставил старика в гостинице одного. Я возвращался обратно, постепенно ускоряя шаг, потом перешел на бег. Когда вывернулся очередной угол, открылась наша гостиница, и я увидел, что из окна комнаты, где я стоял пьяного мака, варил черный дым. А внизу добропорядочные бюргеры выстрелились цепочкой и передают друг другу ведра с водой, заливая огонь. Так, а где же господин маг? А его светлость, придворный маг Сиринги в это время мокрой тряпкой обвисал в руках двух крепких мужиков. Думаю, сейчас народ закончит тушить пожар, а потом примется лупить еще непритязевшего волшебника». Я бы не возражал против небольшой воспитательной работы в отношении Габриэля, но знаю, что его не просто поколотят, а убьют. Но что же теперь поделаешь, придется спасать пьяного дурака. У ворот конюшни народу немного, потому я сумел войти беспрепятственно, оседал коней, наючил пургузово с сидельными сумками, как хорошо, что не потащил наше барахло наверх, по привычке поручивил заботам Гнедова, и стал ждать дальнейшего развития событий. К счастью, народ прибежал быстро, огонь потушили, и пожар не успел заняться. Жаль, если бы гостиница сгорела, потому что мне понравился хозяин. Габриэль же успел очнуться, оценить ситуацию, потом Лока вырвался из рук мужиков. — Бейте, мерзавца! — прокричал одинокий женский голос, в котором я узнал голос девушки, прислужившей нам за завтраком. — Ай-яй-яй! А ведь казалась хорошей девочкой. Но, с другой стороны, ни одна девочка не захочет, чтобы ее дом спалили. «Бей, колдуна!» — поддержал кто-то и толпа, сжимавшая в руках пустые вёдра и багри, Счастья они не понадобились, но для убийства вполне подойдут. Стала надвигаться на Габриэля. Толпа увеличивалась. Те, кто не успел на пожар, хватали подвернувшиеся под руку палки, полени и с удовольствием присоединились к забаве. Маг, озираясь по сторонам, меня что ли искал? Выхотел шпагу. Странно, а ведь ее только что не было. Откуда он ее взял? Собственное оружие, купленное у цыгана, господин Макостелл в конюшне вместе с остальными вещами, а я не стал ему об этом напоминать. Ишь ты! А оружие в руках мага было непростое, клинок шпаги не то раскалился до красноты, не то стал огненным, принялся выписывать восьмерки, обрубая тянувшиеся к волшебнику древки багров, поджигая палки. «Пора!» — решил я, заскакивая в седло. «Гневка!» — негромко позвал я и гнедой повернул ко мне умную мордаху. Югого! «Не убивайте, не коречись!» — строго сказал я, а разочарованно покрутил головой и кивнул. го Но «Раз все понял — вперед!» Мы с гневкой набрали скорость едва ли не с места, ворвались в толпу, раскалывая ее на две части, а вслед за нами помчались кобылы и кургузы. Народ начал орать, метаться по сторонам, чтобы не попасть под копыта коней, а мы, прорвавшись к магу, резко развернулись. «Седло!» — быстро! — прорал я, а маг, видимо, уже успевший протезветь, мгновенно повиновался. Мы мчались по улочкам города, так и оставшимся для меня безымянным. Проскочили его, а потом скакали до тех пор, пока кони не начали уставать. Переходя с галопа на рысь, я твердо решил, что если Мак еще раз напьется, то я его сам убью, и плевать мне на его огненное оружие.